Глава двадцать третья. Таня кое-как затащила незваного гостя в баню, в то время они с мужем еще не стали фермерами. Круглова работала фельдшером на скорой и лечила все село. Она осмотрела парня, который назвался Владимиром, извлекла у него из бока пулю и спросила, «Кто в тебя стрелял?» Юноша рассказал, что он взял в долг большую сумму денег и приобрел иномарку. Но когда настал час возвращения заема, Володя не смог расплатиться. Он отправился к барыге и честно сказал. «Денег нет». Ростовщик рассмеялся. «Ну тогда я включаю счётчик». За пару дней не отданная вовремя сумма возросла в десять раз. Володя решил сбежать. Но его нашли люди-барыги, крепко побили, велели переписать на них квартиру. Юноша объяснил, что скромные апартаменты принадлежат его матери, очень больной женщине, а она никогда не согласится расстаться с квадратными метрами. «Я отработаю», — рыдал должник. «Сделаю все, что скажете», — барыга неожиданно спросил. «Прямо все-все?» «Да-да», — закричал Володя. «Только спешите долг». «Я подумаю», — неожиданно заявил лихоимец. Через день он позвал парня, а когда Володя пришел, его посадили в машину. Привезли куда-то и показали на несколько домов. Сопровождающий пояснил. «Будешь жить тут, пока долг не спишем. Завтра подбросим работенку». После краткой беседы инструктор убыл. Вова остался один без еды, воды, вещей. Его просто бросили непонятно где. Ночи должник провел без сна. Вздрагивал от любого шороха. Он городской житель, чуть не умер от страха. Постоянно думал о диких животных, которые могут его разорвать. Утром, когда взошло солнце, жизнь стала налаживаться. Володя нашел родник, а поскольку стояло жаркое лето, то любитель машин быстро набрел на кусты с ягодами. Около восьми вечера приехал мини-вэн, шофер с виду, ровесник Володя сухо спросил. «Новенький? Доставай!» «Что?» — спросил Вова. «Все!» — гаркнул водитель. «Лезь внутрь, выкидывай мешки!» В микроавтобусе и впрямь было два черных куля. Володя еле-еле выволок их наружу и спросил. «Дальше что?» «Закапывай!» — приказал шофер и выкинул из автомобиля лопату. «Топай на кладбище!» «Где оно? Растерялся парень. «За что ты сюда угодил?» Подобрел водитель. «Деньги не смог отдать», признался Вова. «Машину купил. Думал, стану таксистом подрабатывать, расплачусь. А не вышло». Беззлобно выругался шофер. «Я Юра. Сейчас введу тебя в курс дела». Через пятнадцать минут, выслушав подробную лекцию Юры, должник чуть не упал в обморок. Водитель объяснил. А Вова стал могильщиком. Ему будут привозить трупы, а он должен их закапывать. Узнав, чем ему предстоит заниматься, Володя анимил, а Юрий хлопнул его по плечу. «На первый раз помогу тебе, но дальше сам старайся. У каждого своя служба». Потом учитель достал из минивена большой чемодан, открыл дверь в горе и вошел в нее. Трудно поверить в это, но через неделю Владимир уже не вздрагивал, закидывая землей мертвецов, которые определенно умерли не своей смертью. На телах были пулевые ранения, следы от веревок, пыток. Юра бесперебойно доставлял убитых, приезжал часто, всякий раз зачем-то уходил с чемоданом внутри горы. Вскоре водители и могильщика связало нечто вроде дружбы. Юрий оказался неплохим парнем, он притаскивал вове чай, кое-какую еду, снабдил его спальным мешком, мылом, ближе к зиме притащил газовый баллон, конфорку, научил Володю топить печь в домике. Шофер совсем не походил на братка. К огромному удивлению Володи выяснилось, что Юра прекрасно знает историю, много читал, не путает художников Моне и Моне, разбирается в музыке. 31 декабря парни провели на работе. Вова, зная, что ему непременно притащат мертвецов, всегда заранее готовил могилы. Копать мерзлую землю трудно, поэтому, начиная с ноября, Володя каждый день твердил. «Только не мороз, пусть по-прежнему будет ноль». Последний день уходящего года, в десять вечера, когда Вова закопала очередной труп, водитель вдруг предложил. «Пошли, покажу тебе кое-что и отметим праздник». Юра открыл свинцовую дверь в горе, включил мощный фонарь, провёл Володю по коридору в одну комнату, и могильщик обмер. Помещение напоминало алмазный фонд. «Что это?» – пробормотал Вова. «Золотой запас босса», – процедил Юра, направляя в разные стороны луч света. «Тут хранится то, что я привожу от папы. Огромное бабло лежит. Но как, нравится? Чего трясёшься?» «Убьёшь меня сейчас», — прошептал Вова. «Ты офигел?» — изумился приятель. Могильщик обвёл рукой помещение. «Раз это показал, то в живых меня не оставишь». Шофёр охмыльнулся. «А в другой комнате покруче. Там картины, произведения искусства. Но в неё постороннему не войти. Там ловушка с газом. «Слушай, ты собрался всю жизнь здесь провести?» «Нет, конечно», — сказал Вова. «Отработаю долг и уйду». «Ну-ну», — пробормотал Юра. «Пошли отсюда, у меня есть фляжка. Сегодня домой не поеду, здесь переночую». «А что тут раньше было?» Только теперь догадался спросить Владимир. «Лаборатория», — пояснил Юрий. «Тут вели исследования, работали с радиоактивными веществами. Я вроде как здесь служу». «Оформлен сторожем, это сделал папа. Он очень умный мужик». Парни сели на первом этаже в небольшой комнатке, которая, похоже, служила когда-то кухонькой. Выпили содержимое фляжки, закусили печеньем. Его тоже привез водитель. У Юры развязался язык. Он рассказал Володе то, что не следовало никому сообщать. Когда Юре стукнуло семь лет, в их коммунальной квартире поселился Игорь, который недавно отсидел срок как фарцовщик. Мать Юры постоянно находилась на работе, мальчик рос самостоятельным и очень понравился бывшему уголовнику. В конце концов, Гарик стал считать Юру приемным сыном. Он давал матери парнишке деньги на еду, одежду. Как-то раз в квартиру позвонила милиция. Игорь спрятался в комнате Трошинах, школьник открыл дверь и, не дрогнувшим голосом, сказал. «Я дома один, где сосед, не знаю, он давно не приходит». Время шло, Игорь стал авторитетом. Юра защитил кандидатскую диссертацию, работал в институте. А потом папа объявил, хорош за копейки ломаться, мне помощник нужен. Только тебе могу ключ от кассы доверить. Юра вовсе не обрадовался оказанной чести, но он хорошо знал, спорить с папой нельзя. Кандидат наук стал перевозчиком трупов, а еще он доставлял в тайное место чемоданы, набитые драгоценностями. «Думаешь, для этого я учился?» – диссер писал. Заплетающимся языком говорил водитель. «Мама правды не знает. Я наврал ей, что нанялся на ядерный могильник за большое бабло. Жене пришлось правду сказать. Отработаю года три-четыре, дом построю. Но силы просто на исходе. Чувствую себя киллером. Никого пальцем не тронул. Тех, кого я сюда привожу, другие убили. А все равно не по себе. «Если Игорь тебя сыном считает, то просто расскажи ему о своих чувствах», посоветовал Вова. «Игоря моего детства больше нет», — отрезал Юра. «Есть другой человек. Жестокий, злой. Он сильно изменился. Паханом стал. Но я смогу от него уйти. Не сейчас, попозже. Накоплю столько, чтобы на всю жизнь нам с хватило, и сбегу. Вот бы еще узнать, как дверь с ловушкой открыть. В нее газ закачан». Рассказав подробно про то, как устроена защита на двери, шофер захрапел. «Прошло пять месяцев. Наступила необычайно теплая весна. Майским вечером прибыл мини -вэн. Володя пошёл к машине и удивился. Вместо Юры за рулём сидел незнакомый мужик, а в салоне вместо чёрного мешка был парень, который трясся и лязгал зубами. — Работа закончена, — сухо сказал водитель. — Объясни сменщику, что ему делать надо, и я тебя увезу. У Володи за спиной словно крылья выросли. Он показал незнакомцу дом, пообещал. — Спальник тебе оставлю. Кастрюлю, плитку, кое-какие продукты. Потом отвёл дрожащего парня на кладбище и дал совет. «Могилы всегда заранее копай». «Хорошая идея», — сказал за спиной неизвестный водитель, а потом что-то стукнуло Володю в бок, и свет погас. Очнулся Владимир от холода и боли. Он не знал, что с ним, где находится. Вокруг почему-то была земля. Минуты хватило, чтобы понять, его закопали. Володя начал яростно работать руками, вылез из могилы и побежал прочь, не чуя под собой ног. Куда он нёсся, почему оказался голым, Владимир ответов не знал, но понимал. В живых его босс, которого он никогда не видел, точно не оставит.